Глава 15. Олег лежал на мраке, закрывая его собой от нещадного жара с неба. Руки безостановочно хватали и отбрасывали всё, что двигалось, прыгало, вцеплялось когтями и зубами. Окровавленные пальцы одеревенели, почти не гнулись. Когда Олег мельком увидел их, озноб прошёл по спине. Хищные жуки изгрызли плоть, торчали косточки. На двух пальцах перегрызли жилы, потому и не гнулись. В голове стоял красный туман. Он порой проваливался в забытьё, но ненадолго. Мыши и звери не успевали въесться в погибшего. Он не услышал ни голоса Таргитая, ни ощутил толчка. Просто оказался на камнях, так и лежал, а руки безостановочно шарили, загребали песок, камешки, отпихивали, снова загребали. Внезапно красный туман перед глазами начал рассеиваться. Он ощутил, как всё тело одеревенило, боль ушла. Открыл глаза, не понимающий смотрел на крупнозернистый песок перед глазами. Доносились глухие голоса. Таргита и черный ворон сидели рядом. Таргита выглядел почти здоровым, только исхудавшим. Даже раны исчезли, но это могло скрываться под слоем грязи. Олег перевел взгляд на Мрака. То, что увидел, заставило приподняться. Грудь Мрака медленно поднималась и опускалась. Лицо всё ещё было покрыто коркой засохшей крови, но жуткие раны исчезли. "Тарх", прохрипел Олег. "Ты отыскал? Иди сюда", ответил Таргитай. Олег, не веря себе, начал вздымать себя на ноги, зараннее стиснул зубы и перекосился. В ногах полоснула болью, но перебитые кости держали. Они уже не были перебитыми. "Я все кости побрызгал", сообщил Таргитай. Глаза сияли, а в руке Олег с отвращением увидел дудочку. Хватило. Олег похолодел. Дурень, ты мог всех погубить безвозвратно. От такого слышу, обиделся Торгитай. Я не такой умный, чтобы придумывать заклятия, но я могу делать то, что говорят другие умные. Ворон наклонил голову. Зло, дивное деяние, но и его совершили. Нет, нет, это вы, все вы. Я сам прилетал за этой водой, но не смог даже дотронуться. Жжётся? Да нет, щель узкая. Олег с сомнением посмотрел на таргата. А как он пролез с такой задницей? Хотя когда припечёт, он работает не только языком, но припечь должно сильно. Он прошёлся по кругу, поочерёдно всё сильнее наступая на обе ноги. Острая боль сменилась тупой, а ту вскорь заменил острый зуд. Хотелось драть когтями заживающее место, как медведь молодую липку. Было странно и удивительно чувствовать, как встерзанное тело возвращается жизнь. Как хорошо быть просто живым и здоровым. Мрак пошевелился, тяжёлые веки затрепетали, с усилием приподнялись. На него смотрели два счастливых лица. По щекам Таргита текли слёзы. Он улыбался сквозь них, как ясное солнышко после дождя. "Эй", сказал Мрак слабо. "Мы где?" Таргитай сказал счастливо. Всё там же мрак. А где мордух? Спросил у Олега. Мрак обратил вопрошающие глаза на волхва. Тот безразлично пожал плечами. Это ты, не я, обещал не стирать его в пепел. Мрак покачал головой, скривил губы. А я думал, после смерти попадём в другой мир. А раз уж в подземном, то выкинут наверх. Ещё бы вовсе в вирий, согласился Олег. В голосе была издевка. Размечтался? Все не так, как ты думаешь, Мрак. Глаза Мрака блеснули недоверием и надеждой. А что не так? Он приподнялся на локте, быстро огляделся. Мурае лицо чуть посветлело, когда увидел те же скалы, стену с остатками оплавленных цепей, смятые шлемы стражи с горстями пепла. Не радуйся, сказал Олег уличающе. Мы все еще живы, и ни кто с нас не снял заботу найти ящера. Мрак приподнялся, упал снова. Было страшно смотреть, как его корёжило, подбрасывало, било о землю. Руки и ноги выворачивались. Торгита и Олег наваливались, удерживали, не давая порвать жилы. Наконец мрак утих. Лежал с пожелтевшим лицом, дышал слабо. Сретившись взглядом с тревожными глазами Торгита, я прошептал Голька: "Никогда не думал, что помирить так трудно." Мы ж только и делаем, что за ней гоняемся. А нет, не удаётся. А что вы делали, пока я? Могли бы уже отыскать и отлупить ящера. Ты бы обиделся, возразил Таргитай. Он упал на колени возле Мрака, счастливо обнял. Я так люблю тебя, Мрак. Всё хорошо, Мрак. Просто замечательно, бросил Алекс с иронией. Даже царапин не осталось. Правда, голые и босые, оружия нет. Всё есть оружие. возразил мрак крепнущим голосом Всё, что под рукой, да и сами руки, кулаки, локти, ноги, зубы, пусть так звери дерутся. Непреклонно покачал головой Олег. Ну, всякие там волки, оборотни, птицы махнатые, добавил мрак. Прочие. Человек должен постоянно усложнять драку. Так мудро задумали древние волхвы, и оружием, и ритуалами, пока не усложнит так, что драться не сможет вовсе. Мрак с сомнением покачал головой, закрыл глаза. Человек будет драться всегда, было написано на его лице. Даже волхвы, стрябляя честное оружие, дубасят друг друга подлыми заклятиями. Олег потрогал его ногой. Опять спишь? Атрещина ширится на глазах. Ежели не убраться? Таргитай бросился к Мраку, обхватил обеими руками. Поднялись, постояли, обнявшись. Оборотень с неудовольствием отпихнулся. Слышал, что волк сказал: "Надо драться, а ты меня вместо этого опять слюнявишь". "Ну ты же, пойдём, я ещё разождался". Таргитай заспешил следом, а когда мрак ухватился обеими руками за края трещины в стене, с готовностью бросился помогать. Сзади раздался злой голос волхва. "А дурели? Что там, дикие пчёлы мёд наносили? Тебе что?" огрызнулся мрак. "Ты языком воюешь?" А мне без моей секиры как без рук. Да и Тарху меч не помешает. Олег всё ещё смотрел с сомнением. Как ты догадался, что спрятались сюда? Не догадался, а увидел. Это вы, чёрт, на что глазели, пока из меня кишки мотали? Край плиты подался нехотя. Из тёмного зева пахнуло жаром. Мрак без раздумий протиснулся в щель, и сейчас. Там была пещера, при виде которой даже у Олега перехватило дыхание. Немыслимых размеров она уходила вдаль, теряясь во тьме, а по всему пространству были навалены груды оружия, сёдел, драгоценной посуды, дорогой одежды и изделия из бронзы. Стены были увешаны коврами в несколько слоёв. Выглядывали края. На коврах блестели драгоценными камнями мечи, копья, щиты, шлемы, боевые палицы. Олег посмотрел внимательно на знаки. Пол колоды с четвертью, ещё два ворона. Ого, не подумал бы. Что? спросил Мрак подозрительно. Где вороны? Дурень, ничему тебя не учили. Ворон это 10 миллионов, а колода 100. Так что это не единственная пещера с этими сокровищами. Зачем? выдохнул Таргитай. Почему здесь, во тьме, в подземном мире? Олег не слышал, рылся в ближайшем сундуке. Мрак сказал с издёвкой: Мало ли чего кладут покойникам. Это наши деду Пантьюху положили палку, достоптанные да сапоги, а кемерийским каганам забивали табун коней и дюжину баб в придачу к сундукам со златом и камешками. Понятно, сказал Таргита и все еще ошарашенно. Значит, ты отыщишь чего-то получше своей секира. Лучше моей секира ничего не придумано. Разве что секира лучше и острее? Факелы горели ярко, наполняя воздух запахом смолы. Но пещера была слишком велика. Стены разбегались вдали ввысь, терялись во тьме. Олег рылся в сундуках, что-то складывал в мешок. Он уже оделся, только ноги оставались голыми. А мрак, как огромный бер, с рычанием переворачивал столы, обрушивая на пол посуду, откуда лилось драгоценное вино и сыпались золотые монеты. Пинкамя отшвыривал узлы с цветным тряпьём. Проклятый Мордук мстил даже оружию. Меч и посох оказались не по зубам, зато его секиру уродовал как мог. Из зубрил лезвие, изогнул набок, обломил и растрескал рукоять. Секиру он повесил на самое почетное место, а сам собирал и примерял по руке оружие. Скоро он обвешался им как дуб об берегами в купавный день, ходил тяжело, спотыкался. Таргитай видел с каким сожалением обортянь расстаётся то с одним, то с другим изделием быстрого убийства. Но нельзя носить на себе целый арсенал. Мрак тихонько взвывал от злости, вынужденный оставлять хорошее оружие ради лучшего. Только секир перебрал дюжины 3, одна другой лучше, а впереди блестят на стенах ещё, прямо царям наперевес. Впрочем, царя мы клали. Повезло поруши. Четыре руки, а тут мучайся. Прав тарх, хоть и слаб умом, лучше его секиры тоже кое-что придумано. Правда тоже секиры. Он оглянулся на Таргитая, взывал от злости. Просто так и здесь отыскал целый мешок с дудками, сапилками, гуслями, бандурами и чем-то вовсе замысловатым. Вду упу твои песни, заорал он страшно. Ищи свой меч, дурень. А зачем он, если не будет песен? ответил Таргитай. Он пошёл к стене с оружием, но у враткой, как заметил мрак, что-то спрятал за пазуху. Мрак прав, подумал Таргита и горько. Без оружия мало чего стоим, но и беспесен не люди. Только об этом вслух говорить нельзя, засмеют. Даже мудрый Олег не понимает. Просто корчи бьют от его дудения. Когда мрак, изнывая от жажды унести всё оружие, обвешанный им с головы до ног, подошёл к друзьям, Олег всё ещё ворошил мешки. рылся в книгах, раскладывал по полу бронзовые пластины. Письмена были старинные, полустёртые. Вит у волхва был потрясённый. Оружие пусть, не так жалко, но зачем такое? Кому пригодится в могиле? Всё сгинет, всё сгинет раньше, напомнил мрак сурово. Готов? Таргита явился уже одетый. Душегрейку нашёл из выделанной кожи, даже сапоги подобрал по ноге. Правда, мягкие, расшитые бисером, почти женские. На широком поясе висела баклажка. Мрак смерил его неодобрительным взором. Как девка вырядился? Олег жалул, отыскал. Олег отмахнулся. Нет. Да и зачем? Здесь мои чары не работают. Выбраться не мечтаешь? Нет, ответил Олег честно. Покон велит, та ни с надежды выбраться на берег. Тут и меч таргитая не действует. Но чем-то бить по головам надо. Ты надорвешься столько тащить, поделишься. Мрак удивился. Так это все для тебя. Мне одной секира хватит. Зато какой. Секира и впрямь была не простым оружием. Два противостоящих лезвия, одно больше другого, из черной бронзы, сплава созданного в легендарной земле их предков, затонувшего в океане в дни молодости мира. Длинная, чёрная, как ночь рукоять, похожая на рог неведомого зверя, была ухватистой и доставала мраку до плеча, а оба лезвия поднимались вытянутыми концами ещё выше. Брешут про золотой век, подумал Олег с неожиданной злостью. И раньше резали и рубили друг друга. Мордух ещё пожелал, чтобы побыстрее встретили ящера, напомнил Таргитай. Встретим, но не всё делается по воле мордуха. бросил Олег сожалеюще. А то бы попользовались. Всё равно встретим, но сперва я хочу обратно свой меч. Уже хочешь? Таргита открыто встретил острый взгляд странных зелёных глаз. Да, на время. Он исчез. В глубине пещеры слышался только треск, грохот, а когда снова появился, мрак условно мёдом капнули на душу. Из-за спины певца выглядывал меч, все такой же хищный, похожий на злого сокола на плече хозяина. Тонкая кожа души греки оттопыривалась слева на груди. Без дудочки Торгита шагал бы не так легко. Есть чутье на оружие, заметил Мрак с облегчением. Из тебя вырастет боец. Да он висел на видном месте. А мебель по что крушил? Мечи искал, ответил Торгита убито. Олег, вот твой жезл. Возьми, тебе без него, наверное, страшно. На выходе из пещеры даже качнулись назад под ударом жара. Сухой и перекаленный воздух, дым и хлопья пепла. Под ногами потрескивали, лопаясь от жара, мелкие камешки. Неподвижный воздух, как острия копий, прорезали узкие струйки воздуха, но приносили не прохладу, а еще больше зной, жар. Мир был красным и накаленным, как жерлы печи. Таргита сразу начал тереть кулаками глаза. Жаркий воздух высушил пот, сразу пересохли губы. Таргита торопливо снял с пояса баклажку. Мрак тут же отобрал, перевесил себе. Они вышли из щели. Мрак сразу заорал: "Назад, это мертвеки!" Спасение или надежда на спасение было отступить в пещеру, отбиваться в узком проходе, отодвигаться шаг за шагом, всякий раз подвергая противников Однако даже Олег шагнул вперёд. Боевая дубина жезла завертелась в его сильных руках, как крыльё мельницы. Таргитаев вытащил меч. Да, это мертвеки. Вперёд! Мрак в свире оскалил зубы. Он полагал, что изгой отступит, а он останется закрывать проход, но гляди ты, опередили, сами закрыли его спинами, а спины надо признать уже широкие. Бой завязался страшный, озверелый. Дрались молча, не выкрушили врагов, как медведи стаю волков. После страшных часов, что провели в руках мордуха, ничто не заставит отступить. Дрались долго, а когда перед ними вырастал вал неподвижных тел, переступали на ровные. Дрались снова, молча и ожесточённо. Дрались долго, никто не сдавался, а меч и жезл мелькали так же часто, как и секира. Но враги прибывали На место сражённых вставали новые, свежие. Чёрное солнце клонилось к закату, когда руки невров начали подниматься реже и реже. Их прижали к стене, а враги надвигались, выставив копья. Отточенные лезвия смотрели прямо в голые груди невров. Таргитай вскинул в онемевших руках меч, а Мрак прохрипел страшным голосом: "Всё-таки мы дошли, почти дошли. Никому из людей, никому из магов", сказал Олег. Никому из богов, добавил Таргита ясном голосом. Так умрём же так, чтобы даже враги отдали нам последние почести. Олег покосился на Таргита. То вовсе не хочет драться, то говорит, как помешанный на битвах и воинской славе. Или это говорит не он, а его меч? Аа! прогремел страшный клич. Попрощай! крикнул Мрак и не успел закончить. На них налетели с трёх сторон. Меч, жезл и секира одновременно отсекли наконечники на дрекках, но одно клюнуло мрака в грудь. Таргитей ясно слышал хруст и треск кости, увидел побелевшее лицо оборотня. Убью! Рявкнул он и ощутил, как его затрясло. Во рту закипела пена. Он прыгнул вперед, не заботясь о том, что теперь достанут со всех сторон. Меч заблестел, присмиревший и послушный. Он рушил страшно и стремительно. спеша убить как можно больше, вертелся во все стороны, рубил, рассекал, крушил, убивал жестоко и люто. Враги падали как подкошенные. Кровь начала заливать глаза, а при ударах капли крови попадали и на врагов. Он понял, что ранен, а то и не раз, но в священной ярости не чуял ни боли, ни слабости. В тело вселился некий злой демон уничтожения. Когда демон покинет его, то он Таргитай рухнет без памяти, а то и без жизни. Сзади был звон металла, крики, стоны, ругань. Потом ругань стихла. Зато далеко впереди послышался новый звон железа. Из дальнего коридора выбежали воины с кривыми мечами на голо. Таргита опустился на колено. Силы покидали вместе с вытекающей кровью. Рука еще вертела мечом, в другое были остатки разбитого щита. Он отшвырнул щит, попробовал подняться и рухнул лицом вниз. Последнее, что слышал, был страшный торжествующий крик. Он снова любил и был любим. Все приносили ему подарки, гладили по голове и чесали спину. И когда грубая рука ухватила за плечо, он сопротивлялся, не хотел выныривать из сладкого сна. "Вставай, лодырь", прорычал злой голос прямо в ухо. "Жаль, что ноги тебе отрубили". Таргитай в холодном поту тут же раскрыл глаза, торопливо ощупал ноги. Оби на месте, а злой как ящер обратень смотрит в упор. Не отрубили? удивился он. Вишь ты, тогда чего разлёгся, как корова под грушей? Уходим. Таргитай поспешно обвёл зал большими, как у зайца, глазами. Зал заполнен трупами, но в проходе двигались воины, переговаривались. Таргитай похолодел, но тут же признал по кривым мечам киммеров. Похоже их стало даже больше. Видать, слух о прибытии мрака разнёсся дальше. И ещё больше тосковал из кровников. Мрака и Олег собирали мешки. У Мрака виден свежий шрам через лоб, ещё два шрама поменьше на щеке, а на груди четыре ямочки, окружённые розовыми валиками. Такие бывают на песке, когда редкие, но крупные капли дождя падают с большой высоты. Олег увидел, как Таргитай снова ощупывает свои ноги. Брось дурень, не видишь? Живую и мёртвую без остатка. Только теперь он увидел кувшин. Тот лежал на боку. Мрак небрежно пнул. Кувшин ударился о стену и разлетелся сухими черепками. Они пришли? Кто? Не понял Мрак. А, кровники. Воинское братство великая сила. Добро, что я не воин, сам таких обетов не давал. Всё равно это здорово, пришли, не побоялись запрета. Мрак кивнул. Я знаю одного, кто сказал бы, что человек только воинской честью отличается от зверя. А ты и я бы сказал, если бы не слышал про другие отличия. Куда и зачем? Против них была стена щитов, а руки их держали сильные и длинные. Мрак у Грюма смерил взглядом противников. Около сотни, все выглядят неслабыми. Здесь даже его кровников не хватит, чтобы проломить эту стену. Даже если удастся победить, что мало вероятно, то это задержит очень ненадолго. А сколько встретится еще? Он отступил на шаг. Олег, львиная шкура не поможет, нужна лисья. Львиная? огрызнулся волк. У тебя серая, волчачья, и то потёртая. Друзья, послушайте, мы пришли не воевать, не захватывать ваши земли. Нам не нужен поддельный мир. Он говорил и говорил, налегая на мощь доводов, на строгость и безукоризненность мысли, на убедительность и взаимоувязанность доводов. Когда заметил, что глаза воинов начинают смотреть поверх его головы, за его плечи, потом услышал визгливые звуки. Таргитая, оставшись ниудел, сам не заметил, как в руках ощутилась дудочка. Она соскучилась. Пальцы по ней вовсе и тосковали. Вот и получилось, что заиграло как бы само. Он не виноват. А очнулся только от грубого оклика. Тарх. На него смотрели десятки глаз. Он виновато спрятал дудочку. Искательно смотрел на грозного мрака, рассерженного Олега. Мёртвые воины смотрели тоже только на него. Холодный блеск в глазах исчез. Мрак махнул рукой. Войско расступилось, всё ещё ощетиниваясь копьями. Отряд мрака пошёл беспрепятственно. Таргитай пригибал голову, втягивал в плечи, чувствовал сзади острия чужих топоров и копий. Оглянулся, раскрыл рот. Почти все шли следом. На воротах осталось не больше двух десятков. Да и те опустили копья, похоже, о чём-то спорят. Мрак у грюма скалил зубы. Волк, к кого хошь, уболтает. Языком работает так, как ты ложкой. Да и ты на дуде помог, может быть. А что пруд за нами? Волк убедил. Мол, подземный мир тоже только гавкнет. Мёртвым лучше быть на нашей стороне. Небывалое дело. Мертвеки против своего бога Таргитаи зябко передернулся. Страсти. Твои кровники еще так сяк, все-таки родня, а это... Я есть братство по крови, я есть братство по оружию, а это братство по духу. Так, по крайней мере, нарекает его волхв. А оно крепкое. Мрак тяжело двинул плечами. Никто не скажет. Мы сами его создаем вот прямо сейчас. Время покажет. Глаза Таргитая загорелись. Если бы только получилось. Братство без крови, оружие за то с дудой, закончил Мрак саркастически. Не отставай, размечтался. Только Олег шёл натянутый, как взведённая струна. Незримый огонь выжигал внутренности, незримый страх, которого ранее не знал. Оказывается, каждый их шаг отдаётся в будущем, и верный, и неверный. Погибне таргитай сейчас или проживи до старости. Его песни уже вылезли из пелёнок. Их уже поют, перенимают друг у друга, разносят по городам и весем. Погибни он, Олег, братство по духу останется. Если жизнь способна, то пойдет шириться, но жизнеспособным может быть и зло. Его осыпало морозом, и даже великое зло. А с его счастьем до да удачи? Так что ходи с оглядкой, ходи и думай, ходи и заглядывай в грядущее. В дымном воздухе часто возникали призрачные дворцы, башни, крепостные стены. Мрак махал сокиру, Таргитай бросал ладонь на меч, но следующий порыв ветра сплющивал или вытягивал крепости, рвал в клочья, а на вид на краю строил ещё причудливее, незбыточнее. Однако, когда в самом деле приблизились к жилищу ящера, все трое поняли с жутким холодком, что наконец-то подошли к концу. Это была жуткая смесь величественного дворца с отвратительной берлогой. Даже Таргитаю было видно, как могучий бог-небожитель Вири, оказавшись в мрачном подземелье, быстро терял свою небесную природу. Меняясь сам, он менял всё. Из глубокой ямы, пробитой его низвержением, он создал подземный мир, но быстро превращаясь из светлого бога в зверобога мира мёртвых, он создал мир ужаса. Видно было, что сперва жил во дворце, затем уходил в глубь. Сам дворец постепенно разрушался, обломки колонн и барельефов лежали на вычерпанных ступенях. Ну, ребята, выдохнул Мрак. Они обнялись, посмотрели друг другу в глаза. Из худавшей, сплетенной из тугих жил, черный от усталости, но глаза гордые и злые. За спиной ровными рядами стояли, сомкнув щиты, хмурые воины. Страха не было в их лицах по-прежнему, но теперь у них были живые глаза и смотрели на высокие стены и массивные ворота оценивающе. Мрака кинул их взором, и их пришло ещё больше. Ну, Олег, язык у тебя лучше дубины. Что ж, начали. Он взял секиру в обе руки и кинулся вверх по ступеням. Наверху у ворот показался широкий в плечах человек, полуголый, мускулистый. Голос его был могучий, густой, как рёв тура. Безумные, куда прячетесь? Здесь тюрьма, загоны для жертв ящеру. Словно северный ветер пронёсся над войском, но вся масса уже навалилась на ворота. Откуда-то появился таран, ворота рухнули, вся масса ворвалась во внутрь. Тюремщики, полохи и стражи, все как на подбор огромные и неслабые, иные не годились для работы в камерах пыток, растерялись. За всё время подземного мира никто и никогда не бросал им вызов. Они сдирали кожу, сажали на колья, ломали кости, выжигали глаза, они пытали, но всё было безнаказанно. Они пытались бежать, лезли в страхе на стены, но все пали под ударами копий. Воины прошли через двор сомкнутыми рядами, а трое невров сбивали замки со всех дверей. Кимеры зажгли тряпок факелы. Камера для пыток открылась добротной, просторной. На стенах крючья, верёвки, цепи, такие же крючья спускаются с потолка. Вдоль стены продолблена канавка для стока крови. Таргита избил запоры на дверях загона. Там стоял разноголосый вой. Из-за дверей ничего не видели, а лязг железа приняли за приход новых ужасных пыток. Жалкие узники, многие уже искалеченные, полуослепшие, сперва не поверили в свободу. но палачей и тюремщиков недавних своих мучителей сразу потащили в застенки. Их растягивали и рвали жилы, сдирали неумело кожу, вытаскивали внутренности из одного и заставляли жрать другого. Невры с отвращением прошли сквозь ряд мрачных камер с узниками. Уже другие сбивали замки и бежали следом, а коллег несли на руках, что-то хриплые страшно орали. Ноги скользили по внутренностям с густым кровью. проваливались в смрадные клоаки. Олег, белый из безумными глазами, мчался впереди, под ноги не смотрел, таргатая мутила. Смрад стоял страшный. Из камер были продолблены канавки для стока нечистот, но их забивала смрадная жижа, заливала пол. Дико кричали тюремщики, их истерзанные тела бросали в клоаки, а корка нечистот, разбавленная тёплой кровью, начинала двигаться по стокам. Мрачные стены раздвинулись, ушли в темноту. Дальше возвышалась стена дворца. В свете факелов видны были только ворота, но и они ужасали размерами и мощью. Огромные и тяжелые, украшенные барельефами из голов чудовищ, змей и других гадов, они были усеяны драгоценными камнями с кулак размером, черными, недобрыми, еще и издали угнетающими душу. Перед воротами стояли в железных рубашках воины. Они выглядели такими же тяжёлыми, как створки ворот, которые закрывали. Рослы в одинаковых доспехах и глухих шлемах с прямоугольными, слегка выпуклыми щитами от подбородка до середины голени. Даже кривые мечи у всех одинаковые. Отборное войско, сообщил Олег без нужды. Мрак досадливо дёрнул плечом. С секирой в обеих руках он широко шагнул вперёд. От дворцовой охраны вперёд вышел воин гигантского роста. Он был сотником, судя по доспехам и шлему с богатым украшением. Мрак отсалютовал ему секирой. Браток, уйдёшь без драки, а? Сотник смотрел холодно. Я не знаю, что вас сюда привело. И как с вами те, кто должен знать только волю Единого? Единого это рода? Есть только один бог, Ящер. Мрак хмыкнул. Ну, вообще-то, ежели для вас есть только этот свет, А мы с того света, дружище. У нас есть дело к твоему хозяину. Ты отойди в сторонку, он нас давно заждался. Сотник вскинул руку. Мертвый строй разом ощетинился копьями. Остряя были размером с меч акинак. Мраку показалось, что все железо смотрит ему в грудь. Он никого не ждет, ответил сотник. Добром прошу, сойди с дороги. У нас к нему дело очень серьезное и откладывать не в моготу. Сотник отступил за стену щитов и щитину копий. Мрак вздохнул. Чем ближе к ящероу, тем почему-то меньше хочется драться. Сиплы взревел, делая голос пугающим и яростным: "В бой!" Движением руки он бросил передние ряды своего войска на стражи ящера. Слева было движение, топот, мелькали лестницы. Хитроумный Олег уже прикинул высоту стен, а отобранные им люди первыми побежали вверх по раскачивающимся ступенькам. На верху возникли запоздалые схватки, но уже несколько воинов бились на вершине стены. Потом их стало много, а оттуда спускали лестницы во внутрь. А уже в разгар яростного боя створки ворот внезапно заскрипели, пошли в стороны. Это решило битву за дворец. Защитники дрогнули, начали отступать. Их вдавили в ворота, но строя защитники так и не нарушили. Мрак оглядывался, искал Таргитая, а Болеги боялся и думать. Первый волх его опередил да ещё как. Он уже во дворце, пока он, мрак, самый сильный, топчется за спинами. Каждый из них стал жертвой. Мрак в своей роли вожака, волх в придумке. Но где же Тарх? Ворота, несмотря на всю ширину, оказались слишком узки, чтобы теснить стражи и дальше. К тому же, в самом гигантском зале, больше похожем на двор, из разных нор набежало ещё воинов. Две стены упёрлись щитами. Некоторое время мрак ещё готовил щит, подобрал себе по росту. Ожидал, что новые с разбега метнут дротики, но те упустили время, и мрак хотел было отшвырнуть щит. Не любил эту штуку, когда прямо на него надвинулся тот самый сотник. Они шиблись щитами. Глаза сотника недобро блестели в узкую щель между краем шлема и верхом щита. Сотник жал левым плечом, Его щит, сцепившись краями с другими щитами слева и справа, казался плитой в единой стене из дерева и железа. Стражи упирались, не отступали, пробовали сами выжить мятежников, пока их не набралось во двор слишком много. Мрак чувствовал, что пережимает сотника. Оставалось нажать чуть-чуть, но тогда сосед слева просто порнёт его мечом в бок, а этому останется лишь наступить на тёплый труп и восстановить строй. попробовать сделать вид, что тот пережал. Если дурак, то упадёт. Впрочем, стену из щитов мгновенно закроют из второго ряда. Да и не похож сотник на таргетaya. Сзади давили так, что трещали рёбра. Если сделать хоть шаг назад, то заставят и другой, а потом и повернуться, чтобы видеть, куда ставишь ноги. А после этого уже не бой, а бойня. Бей и руби в незащищённые спины. помогли, как ни странно, самые слабые да исколеченные, движимые ненавистью, она движет даже мёртвых. С ножами в зубах пролезли между ног ратоборцев. Мрак не обратил внимания, думал псы, но сотник внезапно побледнел и запрокинулся, а за ним охнул и стало сидать на пол другой. Бей! заорал мрак страшно. Бей всех! В зал ворвались, смяв на входе последних защитников. В гигантской, как пещера древних волхвов, каверне от мраморных стен и такого же пола из зелёного мрамора впервые повеяло холодом. Тёмно-зелёные стены ощутимо давили, будто вот-вот обрушатся. В глубине камня двигались тени, смутные фигуры. В конце зала вход был перегорожен решёткой толстых прутьев из старой бронзы. Олег ударился как о стену. Попытались вдвоём с Таргитаем. Мрак догнал, ухватился рядом. Легонько ахнул Таргитай, что-то пробормотал волхв, а Мрак медленно вдвинулся в проход. Таргитай бездумно скользнул следом. Олег задержался, пощупал металл. В самом деле бронзовое, а то уж подумал не весь что. Даже от Мрака не ожидал такой мощи. Что-то с ним стряслось странное. Мрак пробежал через малые залы, не чуя ни пола, ни своего тела. Ощущал на себе взгляд зеленых глаз, потом глаза волхва стали темными. Такие глаза у него становились, мрак помнил, когда тот видел перед собой близкую погибель. "Вперёд", сказал мрак тихим страшным голосом. "Я не волхв, но я ещё рада не учуют". В конце зала виднелась гигантская дверь. Драгоценные камни, каждый размером в кулак мрака, блистали так, что глазам было больно. Перед дверью стояли по два звероподобных человека с каждой стороны. Полтора человеческих роста. в панцирях, в руках булавы с острыми шипами. Все четверо выглядели несокрушимыми. "Ящер", проговорил Таргитай сдавленно. "За дверью". Все трое чувствовали близкое присутствие бога смерти, владыки подземного мира. "Вперёд", сказал Олег высоким чистым голосом. В его широко расставленных зелёных глазах впервые не было и тени страха. Покрытые ранами, с густками запёкшейся крови своей и чужой, они прошли три подземных царства, одолели и перемогли всех. Никто не сумел ни остановить, ни задержать. Массивная дверь заскрепела так отвратительно, словно её не отворяли сотни лет. Почему-то дрогнула земля, с потолка посыпались камешки. В глубине зала гигантские тёмно-зелёные звери пожирали людей. несчастные жалобными криками подвои трои исчезали в красных как жерла печей страшных пастих. Кости хрустели сочно, кровь брызгала и текла струями по широким мордам, зубы зверей блестели как острые ножи, выпуклые глаза не мигающе уставились на пришельцев. Мрак остановился, словно ударился лбом о стену. Ничего себе, Олег, это что же? Олег от растерянности где два не выронил жезл. Мрак судорожно дёргался, не зная, с кем драться. Таргитайс с блестящим мечом стоял широко расставив ноги, ясный как солнце и красивый. Он ещё не понял страха мрака и тревоги Олега. Голубые глаза смотрели весело и страшно. "Олег!" заорял мрак. Звери оставив беспомощных жертв, кожа да кости, повернулись, двинулись к троим чужакам. Сперва медленно, засиделись, но с каждым мгновением Шаги становились шире, а движения ускорялись. Улыбка на лице Торгитая погасла, а стреле меча смотрела то на одного, то на другого. Пошло вниз и со стуком уткнулась в пол. Не знаю, закричал Олег отчаянно. Это не ящеры, а если и ящеры, то здесь нет главного. Он пятился, глаза не отрывались от надвигающихся зверей. Пол подрагивал при каждом шаге чудищ. Они казались созданными из камня тьмы, а какой наш? Не знаю, но другой. Мрак ухватил торгитая за руку, резко потащил назад. Глаза оборотня не отрывались от чудищ, лицо было угрюмое. С такими сражаться, что камень привязать к ногам и прыгнуть в море, и то проживешь дольше. Дурин с его бесстрашием не понимает. Если и погибнут, то в драке с ящером, а не его выплаткам. Они пятились. Пока спины не уперлись в створки ворот, Мрак бросился отвращением. А может, надо пройти через этот зал? Ящер там еще дальше, а это его гриди? Хвост ему заносит на поворотах, как мы торгитая. Олег налег на створки и за всех сил, упираясь в выщербленные плиты, заскрипело. Мрак выпихнул торгитая, след волхву, и уже с внешней стороны навалились, закрывая. Тергитая попнился, быстро заложил в петли железный засов, но глаза всё ещё были непонимающие. С той стороны на ворота обрушился страшный удар, створки затряслись. За воротами прогремел мрачный, полный ярости и угрозы рёв. Они были в огромном зале. На полу трупы и лужи крови. Зал вырублен в камне, боковых ходов нет. Назад дорога перекрыта, а за дверью порождения ящера, целый выводок. кидаются на дверь, бьются тупыми головами. Вот-вот рухнет. Таргитаев в отчаянии рухнул на залитый липкой грязью пол. Не успели. Где ящер? закричал мрак страшным голосом. Где настоящий ящер? Олег, жёлтый как покойник, словно уже покинул мир живых бесповоротно, едва едва заставил посиневшие губы двигаться. Похоже, уже покинул подземный мир. Сам издох. спросил Таргитай с надеждой. Мрак смотрел на литами кровью глазами. Упустили? Таргитай встал на колени. Олег, ты же всё можешь. Олег сел рядом с Таргитаем, уронил голову. Ворота тряслись, будто из них выколачивали пыль. Избитое тело ныло, виски раскалывались от грохота. Чувство безнадёжности нахлынуло с такой силой, что ощутил холодок смерти и даже услышал шорх невидимых крыльев. Сегодня последний день, сказал он мёртвым голосом. Мы опоздали. И никак? Мрак, разве мы не сделали всё? Надо было больше, прохрипел мрак. Куда уж больше? Человек всегда больше. Ноги мрака подломились. От ядовитой грязи, разлитой по каменному полу, поднимались ядовитые испарения и туманили голову. Откуда-то слышалась бульканье, словно кипел исполинский котёл. Пахло гадосно, от ворот с потолка посыпались камни. "Сейчас ворвутся", сообщил мрак у Грюма, но не шелохнулся, даже к секире не потянулся, что лежала в двух шагах. Таргитай сказал обречённо: "Род зря надеялся на тебя, на всех нас, людей". Олег зябко подвигал плечами. В бок кольнуло Он досадливо поправил пальцы аж гло. С вялым удивлением нащупал забытый кристаллик праскорлупы. От него шло тепло. Олег насторожился. Даже ученик волхва понял бы, тепло непростое. Умолкните, оборвал он сдавленным голосом. Голдите, как ворона над дохлой коровой. Тепло вошло в него раньше, чем пальцы сомкнулись на камешке. Взор очистился. Он ощутил, как неслышно ушла и растворилась боль, а тело начало наливаться новой силой. Кровь свернулась на руках и осыпалась грязно-коричневыми струпями. Молчим, торопливо сказал мрак. Он в радостном изумлении смотрел на волхва. Тот оживал на глазах, на бледное лицо вернулся румянец. А ты никак и тут волхвуешь? Так чего ж молчал? Это не я. Я не могу. А кто? Таргетай В яйце есть всё, сказал Олег напряжённо. Брови сшиблись на переносице. И солнце, и звёзды, и боги, и люди, и маги, что в скорлупе не знаю, но часть магии есть. Какой, не знаю. Это очень опасно. А нам есть что терять? Ты прав. В зале возник гул, смешался с грохотом от бронзовых ворот. Обе створки рухнули, сорванные вместе с рамой. В зал вывалилась зеленая гора, скрижающаяся вся из шипов, рогов и клыков, распалась на трех ящеров. Но не успели прыгнуть на дерзких существ, как сзади накатили другие, торопясь добраться до людей. Смяли. Раздался раздраженный рев в дюжину глоток. Стены затряслись, со свода посыпались мелкие камешки, цветные плитки. Олег торопливо выбросил в стороны сжатые кулаки. Вокруг него воздух сгустился как кисель. пошёл во дворотом в стремительном хороводе, медленно, потом со свистом. Красные волосы Волхва развевались. Он едва удерживался на ногах под ударами урагана. "Ко мне!" Таргитай всё ещё стоял на коленях. "А? Куда?" Мрак свирепо рявкнул. "Дурень, ему бы только драться, а тебе мне уже расхотелось". Он шарахнулся в бок, избегая набегающего зверя. Упал на пол, перекатился, собирая зеленую слизь, одним движением скочил и вломился в вихрь, как вламывался в этот зал, побычно наклонив голову и держа секиру острием вперед. Олег перехватил, чтобы мрак не пробил и другую стену, другой рукой подгреб, а шалело набежавшего торгитая. Ткань в вихре затрящала. Олег с ужасом увидел прямо перед лицом два кактистых пальца. Зеленая кожа сразу вспыхнула искрами. покраснело, сильно запахло горелым мясом. За стеной прогремел рёв боли, лапа исчезла. Под ноги упал оплавленный острый коготь. Вихрь поднялся на тонкой ножке и загнулся. Мрак захрипел, невидимые пальцы сдавили горло. Стены стали мутными, будто не всмотрели через бычий пузырь. Свист стал оглушительным. Внезапно заболели зубы, волосы встали дыбом, тело резко потяжелело. Таргитай ощутил, как кровь отхлынула от лица. Олег что-то кричал, предостерегал или успокаивал. Таргитай стонал, сцепив зубы. От боли и усталости хотел одного чтобы всё поскорее кончилось. Пусть даже умрут, но чтобы кончились эти муки.